Глава седьмая. Четверг, 30 марта. Прошлой ночью я почти не спал, а когда все же засыпал, то сны снились хуже адских мучений. Потому-то с утра я и пошел в церковь, помолиться в изножии статуи святого Иеронима. Я, наверное, уже несколько лет этого не делал, но сейчас испытывал прямо-таки невероятную потребность навестить покровителя нашей церкви. Довольно-таки запоздалое признание, отец мой, только я действительно не особенно верю в учение святого Иеронима. Это ты чрезвычайно высоко ценил его труды, а потому и я на долгие годы оказался в числе его последователей. И все же его сарказм в отношении женщин, презрение к их умственным способностям и неприкрытое отвращение к женскому телу, В итоге стали вызывать у меня определенные подозрения и в отношении его проповедей, и даже его перевода Библии на вульгарную латынь. «Я хорошо помню, как истово я молился после того пожара в Маро, а ты, отец мой, цитировал слова святого Иеронима «Лучше поженить, чем сжечь». Ты произносил это таким тоном, что можно было предположить, С твоей точки зрения, те двое, что погибли во время пожара на речном судне, в общем, того и заслуживали, ибо не состояли в браке, а занимались прелюбодейством и, мало того, спали мёртвым сном, поскольку были пьяны. Исходя из всего этого, я оказывался всего лишь орудием в руках высшего разума. А я молился, чтобы, если это действительно так, та страшная чаша выпала бы из моих рук. А Господь вновь занял своё место в сердце моём, и я опять стал бы обыкновенным мальчишкой. Но ты, Отец мой, ясно дал мне понять, теперь я в долгу перед Богом, и долг мой можно выплатить лишь ценой моей собственной жизни. Тогда-то я и согласился совершить этот обмен. За избавление от вины отдал свою жизнь служению Господу. «Но ведь ты считал, что мог бы получить гораздо больше!» Вновь раздался у меня в ушах знакомый голос, который я все время слышу с тех пор, как впервые открыл папку Нарсиса. Сперва мне казалось, что это голос Нарсиса, но потом у меня возникли некоторые сомнения. Нарсис ведь был человеком крайне немногословным, а хозяин этого голоса явно обладал даром красноречия и выражал свои мысли очень живо и четко. «Просто тебе казалось, что можно спрятаться у Бога за спиной», — упрекал он меня, пока я, коленопреклонённый, стоял у подножия гипсовой статуи святого Иеронима. Однако со временем ты понял, что Бог — это всего лишь тень, на время заслонившее солнце. И через какое-то время ты снова окажешься на свету. «Ума не приложу, отец мой, как это следует понимать». Ведь я всегда считал, что Бог — это и есть свет. И был уверен, если уж он смог меня простить, тогда все возможно. — В том числе и твоя дружба с Жозефиной? — в суховатом голосе послышалась легкая насмешка. — Ты надеялся, что она сочтет тебя невинным Агнцем, а ты подумал, что она скажет, если узнает о твоем поступке. Кем, по-твоему, ты показался бы ей после этого? Я совершенно точно знаю, кем бы я ей тогда показался. Как и знаю то, какими стали бы её глаза, плоскими, как зеркала. И тогда сразу умерло бы нечто, таившееся в глубинах моей души и многие годы прораставшее там, как прорастает молодой росток в дупле старого дерева с прогнившей сердцевиной. Я снова закрыл глаза и взмолился. Господи! Всё, что угодно, только не это, прошу тебя. Лучше смерти проклятия, чем такое. Но, похоже, нелепо было ожидать и от Господа, и от святого Иеронима хоть какого-то сочувствия. Сознавая собственную низость, я словно пылал на костре. В голове молотом стучала боль. Глаза и ноздри щипало от запаха дыма. И вдруг у меня за спиной послышались шорох и звук лёгких шагов. Значит, я был не один? Ну да, в дверях церкви явно кто-то стоял. От ужаса я весь покрылся липким потом. А что, если я невольно заговорил вслух? Что, если у меня действительно виноватый вид? Нет, шаги, похоже, доносились из дальнего предела, со стороны исповедальни. Наверное, просто кто-то пришел, чтобы исповедаться. Я с трудом поднялся с колен, обернулся но, видимо, оказался недостаточно расторопен, дверь уже успела беззвучно закрыться, и я заметил лишь быстрый промельк чего-то алого. Кто же это был? Некая женщина в красном платье. Но кто именно? И почему она ушла, не сказав мне ни слова? Экран в исповедалий оказался приподнят, и я подошёл, чтобы его опустить. В ту же минуту я заметил на скамье знакомую зеленую папку, перевязанную ярко-розовыми канцелярскими тесемками. На какое-то время я совершенно утратил способность двигаться. Значит, моя молитва все же была услышана. Моя эгоистичная, даже богохульная молитва неким чудесным образом достигла его ушей, и вот он ответ. Я взял в руки исповедь Нарсиса. Руки мои дрожали, как осиновые листья. Что же это всё-таки было? Ответ на мою молитву или окончательный приговор? Что же? Я в любом случае обязан был это выяснить, прекрасно понимая, что иначе не смогу жить дальше. И пусть даже подтвердится самое худшее. Пусть это будет означать мой конец. Боль в висках ещё усилилась. Руки тряслись. Во рту совсем пересохло, но я все же открыл рукопись на том месте, где остановился в прошлый раз, и снова начал читать.